326 июля 27. -е. Друг мой, нигде, ни в ком, и ни в чём ничего не найдёшь по себе. Найдёшь лишь во мне, ибо во мне всё. Аз есть альфа и омега. Я счастье твоё. А ты всё стремишься в людях или в внешних условиях что-то найти, что дало бы радость духу и удовлетворение. напрасно всё это горчинково всё а часто и горечь шипы и колючки и больно они раздираются сознание а ожидаемой радости не приносят почему ищешь не там где надо ищи во мне я дам я даю я вечный источник жизни радости бодрости света Тинювая страна жизни даётся, чтобы свет мой различить и к нему устремиться. Аура потрясённой дисгармонии не даёт ясного отпечатка посылки. Посылка идёт через неё, как свет через стекло, аура хранит от дисгармонии через неё свет. Первое условие спокойствия.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 следует зорко следить за всем что выводит или стремится вывести сознание из равновесия всё это от тьмы и всё это идёт прямыми или косвенными путями но характер оттенков воздействия необходимо усмотреть безошибочно ибо по нему и определяется канал тьмы И можно много не думать, ибо простым становится вывод: если что-то нарушило равновесие духа, значит, причина тьмы. А тьмы всё, что препятствует свету и от него отделяет. И люди, и обстоятельства, и условия, и мысли, и чувства, и всё, что внутри и вовне. Этот диактив пусть и послужит критерием для определения сущности любого явления. чему оно принадлежит тьме или свету если чувствуете дисгармонические вибрации исходящие от человека не от света они больше полагайтесь на сердце и на внутренние ощущения если сердце подаёт весть это что-то неблагополучно будьте на страже Не успокаивайте себя кажущейся внешней хорошестью человека или его безобидностью, молодостью, старостью, красотой, здоровьем или болезнью, но духом восстаньте тот, чеже наауру несущуютьму. Много тушителей света и тайных вредителей встречается среди людей под самыми безобидными внешними обличиями. Учитесь их распознавать. ибо велик вред, причиняемый ими. Сила его усугубляется тем, что о нём совершенно не подозревают, как бы в незащищённое сердце наносился невидный, но сильный удар, следствие которого скарются не сразу, а если и сразу, то причина отнесётся к чему-то другому, но не к виновнику ущерба. Зоркий и наблюдательный будьте с людьми,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 Без зоркости равновесия легко потерять, ибо злые не дремлют.